Глава 47. Спустя три месяца. Жуть как волнуюсь. Сегодня особенно, и это так радует. Наконец-то эту почти хроническую тупую боль перебивает другое чувство. Волнение хотя бы немного отвлекает меня от мысли о нем. Они уже не такие острые и агонизирующие. Они просто опустошающие. Хорошо, что сегодня долгожданная защита. Пара дней и я получу диплом. У меня уже три предложения по работе на выбор. Даже не думала, что мой проект может кого-то так серьезно заинтересовать. Еще вчера я бы радовалась такой востребованности, как ребенок. А сегодня все безвкусно. Ничего не радует. На автомате натягиваю строгий черный костюм. На автомате собираю волосы в высокий жгут. И наношу легкий макияж. Люди не обязаны страдать от того, что страдаю я. С чего им видеть мою прискорбную физиономию? Каблуки отстукивают по мраморному полу Академии. Моя походка немного неустойчивая, потому что я совсем забыла, как ходить на каблуках. Мне не для кого и не для чего было выряжаться. Я захожу в переполненную студентами и преподавателями аудиторию и занимаю свое место. Мое выступление третье. И потому я успеваю пробежаться глазами по тексту доклада. Время проносится стремительно, и когда проректор объявляет мою фамилию, я даже дергаюсь. Спускаюсь по кафедре вниз, молясь не распластаться, как корова на каблучищах. Дохожу вниз, включая свою презентацию и отвлекаюсь на шум у двери. Услужливая лаборантка нервно и суетливо подбегает к проректору и что-то оживленно шепчет ему на ухо. Он тут же встает и удаляется за дверь. А спустя мгновение она снова распахивается, и я обмираю. Потому что вместе с проректором внутрь теперь заходит целая делегация. А в ее главе — Ахмат! Он сразу стреляет в меня глазами, как коршун. Нет, сокол, конечно. Дыхание спирает, во рту вмиг пересыхает. Я жадно хватаюсь за стакан воды и также жадно пью, но не получается. Его впившийся взгляд колет, как иголки. Проректор почтительно приглашает гостя в президиум и произносит короткую речь. «Господа, у нас сегодня знаменательное событие». В рамках своего официального визита в Россию правитель Мармарики посещает наш университет, где только что состоялось подписание соглашения об академических обменах. Для нас большая честь, что чисто по случайности его высочества шейха Ахмад проявил интерес к сегодняшней защитной панели дипломов. «Вы как раз вовремя, ваше высочество», — почтительно обращается к арабу. «Одна из лучших студенток курса Елена Филин. Начнет защиту своего диплома, посвященного арабским сказкам. И снова наши глаза пересекаются. Его губы растягиваются в вальяжной небрежной улыбке, которую я так мечтала забыть. А острые глаза теперь впиваются в мою шею и грудь, которая не особо-то видна через строгий деловой силуэт костюма. Но это же ахмат Он умеет раздевать глазами мать его. «Елена, пожалуйста», — обращается ко мне проректор, давая отмашку. Я набираю полные воздуха легкие и пытаюсь склеить слова в фразы. Спустя 30 минут моего повествования, которое выходит отнюдь не таким гладким и безукоризненным в его присутствии, я замолкаю, давая понять, что готова перейти к части вопросов. Вопросов, видимо, особо ни у кого не будет, потому что все увлечены vip персоной Девушки зазывно поглядывают на заморского принца, парни с нескрываемым интересом и восхищением. Если бы я так не волновалась сейчас, то явно бы психанула, что он перетянул все внимание на себя. «У меня есть вопрос, мисс Елена», — обращается вдруг ко мне Ахмат. «Помните ли вы, чем закончилась знаменитая сказка о Шахрияре и Шахерезаде?» Я нервно скашливаю напряжение. Есть несколько версий окончания этой истории, но это не имеет значения. «Суть Тысячи Одной Ночи» — это нескончаемое арочное повествование, Жизни людей, описанные в этой пространной книге, мысли, думы, любовь, страсть, горести — это всего лишь главы в этом повествовании. «Неправда», — откидывается он на стуле. «Как же мне знаком этот его жест. В этой истории есть логический конец, Елена. И смысл этого конца в морали. Разве не для этого детям читают сказки? Разве не потому их так неизменно любят взрослые? Детям читают сказки, чтобы научить их выживать. А взрослые любят сказки, потому что те высвечивают знакомые им пороки. Это та мудрость, которую меня учил один очень важный человек. Опять между нами пикировка. Остро, болезненно, сильно. В аудитории накаляется энергетика. В конце истории «Тысяча одной ночи» Шахерезада пришла к Шахрияру с двумя детьми и большим животом. И начала молить его пощадить ее и ее детей от него. И знаете, что на это ответил Шахрияр? Он сказал, что давно ее пощадил, а еще давно ее любит. На следующий день он женился на своей Шахерезаде, разогнал свой горем и до самой своей смерти возлежал только с ней. Они были счастливы в браке, а страна получила мудрую правительницу-советчицу своего мужа. Разве эта история не поучительна? И в чем же ее мораль? Я уже не обращала внимания на пытливые взгляды присутствующих, явно не понимающих, что происходит. Он жалил меня глазами, проникал в самую суть. Любовь побеждает всё Елена и делает мягким даже самое чёрствое сердце. Я нервно сглотнула ком в горле и опустила глаза. Это он сейчас мне признался в своем стиле? Нет, не верю, не может быть. У него было столько шансов это сделать. А он — снова ком в горле. И теперь страсть как хочется разрыдаться. Елена. Вдруг разрывает материю между нами проректор. Его высочество информировало нас, что в Мармарике отстроен целый комплекс по изучению древнеарабской мифологии и филологии. И что шейх Ахмад хотел бы видеть вас в качестве ведущего там специалиста. Думаю, это невозможно. Резко прерываю я профессора. Я уже дала добро поехать на соискание в Нижегородский институт. По залу прокатывается смешок. Все удивлены моей глупости, а я. Я хочу отсюда сбежать. Внутри все болезненно клокочет. И теперь замешательство сменилось не просто болью, но еще и яростью. Простите, вырывается из моей груди. Я тут же сбегаю прочь из кабинета в ближайшую уборную. Закрываю за собой дверь, глубоко дышу, открываю ледяную воду, и пытаюсь привести себя в порядок, прикладывая холодные мокрые ладони к лицу. В этот самый момент дверь резко распахивается, являя на пороге нашего мармарикского шахрияра.